«Я дура! Я противная! Я не могу! Я не могу!» Раздраженно притопывала она точеным каблучком в распростертую под ногами шкуру белого медведя. Медведь, устрашающе скалил красную пасть, сверкал желтыми глазами, а измученная Нине представлялась, что он так же, как и Протасов, горько насмехался над ней. В дверь постучали. «Да-да, Нина Яковлевна, позвольте просить вас на заседание». Каблук в каблук и, вытянув руки по швам, склонился в дверях молодой секретарь Приперентьева, питерский жох мальчикин-пальчикин. Прохор Петрович с мальчишеской ухмылкой вскочил с ложа, погрозил пальцем и запер в залу дверь. Затем взял зонтик, опять поставил на прежнее место. Взял чернильницу, поставил на место. Взял халат и не знал, что делать с ним. Ага, да-да, надел. Раздвинув ноги, как циркуль, он утвердился среди кабинета, что-то соображал. Постоял так минуты три, ударил себя по лбу, заглянул в маленькую дежурную перед кабинетом. Там три лакея. Тихон с Петром играют в шашки, Кузьма дремлет, склонив голову на грудь. Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца. «Гости идут», сказала не то Синильга, не то сердце Прохора. Он подпоясал халат шелковым поясом, надел золотом шитые туфли, стал устанавливать рядами возле кушетки кресла и стулья. Его горящие глаза к чему-то прислушивались, уши что-то видели, иллюзия звуков вырастала в красочные образы, а зримые краски начинали звучать. Звякнуло-брякнуло колечко. Прохор Видит ухом, слышит глазом, звякнуло колечко, стали гости входить. Хозяин встречал их приветливо, жал руки, усаживал. С сынами же только раскланивался, всех упрашивал говорить шепотом, чтобы не подслушал лакей. Гостей было множество, уже не хватало места, где сесть. Они же все пребывали через двери, через окна, через хайло пылавшего камина. В передних рядах губернатор Перетряхнеостровский, барон фон Феффер, прокурор Черношварц, гусар Приперентьев, подручку со своим двойником лейтенантом Чупрынниковым, еще два наглейших обидчика Прохора, купец Алтынов и его управляющий Усачев, он больно бил Прохора в Питере, и фемисистая Дунька Авдотья Фоминишна и прочие. «Вы, господа, меня не бойтесь, не стесняетесь. «Я всем вам простил, забыл все обиды ваши!» — говорил Прохор Петрович, жестикулируя, и вдруг выкрикнул. «Тихон! Скамейку под ножки Авдотьи Фоминишной сводницы!» Тихон выдвинулся зыбкой тенью из книжного шкафа, как бы взял скамейку, как бы поставил ее куда надо и, поклонившись Прохору, как бы исчез. «Милостивый государь!» — зашептал в пространство сидевший на кушетке Прохор. «Я в сущности пригласил вас». Вот зачем. Я ненавижу себя, ненавижу мир. Мир ненавидит меня. Помните, помните мой юбилей. Ну вот, спасибо. Я так и сказал тогда. Теперь я хочу... Я мыслю... Позвольте, позвольте. Да, да, да. А Теперь я всеми забыт, всеми покинут. Я очень несчастлив, господа. Прохор Петрович всунул руки в рукава, опустил низко голову, обиженно замигал, а все гости вздохнули. Собачонка Клико соскочила с колен губернатора, прыгнула к Прохору, и вся, извиваясь, ласково стала лизать его в щеки, в бороду, в нос. «Ах, милая родная собачка!» — начал вышептывать растроганный Прохор Петрович. «Живешь ты без всякой ответственности за свои поступки, без всяких душевных мук. Как я завидую тебе, милая собачка! Будь здорова!» Прохор Петрович захлебнулся гористым вздохом, А баронесса Замойская, поправив обруч змейку на своей прически, из проносившегося экипажа швырнула словами Как не стыдно, русский богатырь хнычет. Борода Прохора затряслась, он отвернулся и, сдерживая всхлипы, шептал ничего-ничего. Милая собачка, не обращай на меня внимания. Это пройдет, пройдет. Это я так нервы. Тут Прохор Петрович услышал, Гости насмешливо стали шептаться. Раздался идиотский смешок. А при с Чупрынниковым в один голос крикнули «Он прогорел, он банкрот, его карта бита». Но генерал Перетряхни Островский грозно стукнул в пол шпага, и господа Шулера, без намеков, без намеков, прошу не обижать хозяина. Тогда у Прохора Петровича увлажнились глаза, он вытер лицо рукавом халата и сказал — «Ваше превосходительство, защитите меня также от врача уса, а еще от Нины, жены моей. Я очень сожалею ваше превосходительство, что в тот раз не зарезал ее бритвой. А вам, генерал, я назначаю в благодарность мешок золота».